главва 29 Мы разбили лагерь на леднике Туейтса в 100 километрах от побережья Антарктиды. Туейтс один из наиболее быстро движущихся массивных ледников, К тому же проход его к океану довольно узок. В Антарктиде и Гренландии имеются около 50 ледников, которые за следующие несколько десятилетий, Сбросят 90% льда в море, и среди них ледник Туэйтса выглядел наиболее подходящим объектом для эксперимента. Сюда мы и приехали. Наше становище мало чем отличалось от типичного антарктического полевого лагеря большого размера. Сначала оборудовали посадочную полосу, готовую принять Си-130. Для этого пришлось проверить полосу льда длиной в две мили на предмет скрытых трещин. Трещины в ледовом поле взрывали и ровняли бульдозером. Когда смогли садиться Си-130, самолеты доставили несколько домиков Джеймс Уэй. Мы собрали из них камбуз и помещение общего пользования. Джеймс Уэй, в принципе, тот же Квонсет, времен Второй мировой войны, только с термоизоляцией. Половинка цилиндра с полом — очень простая конструкция, легкая в сборке и довольно энергосберегающая. Наши домики в основном запитывались и обогревались солнечными панелями. Лагерь был летний, солнце постоянно висело в небе. Снаружи поставили несколько палаток для тех, кто не любит спать в домиках, таких, как я, и парочку юрт, как у русских. В итоге получился небольшой кочевой поселок веселенькой расцветки — желтое, оранжевое, хаки, красное на белом фоне. Для бурения скважин использовалась система отбора ледяных кернов, которая давным-давно применяется в Антарктике для извлечения образцов льда и сверления скважин в ледяном шельфе до уровня подледных озер или морского дна. В штуку — напоминающую гигантскую душевую лейку, под давлением подается и плавит лед горячая вода. По мере таяния льда снаряд опускается все глубже. Талую воду откачивают наверх. В скважину можно опустить обсадную колонну с подогревом, чтобы вода не замерзала и не закупоривала проход. Мы так и делали часть талой воды подавалась в бак питания буровой коронки, где она нагревалась. Остаток выкачанной воды по трубам отводили и сбрасывали в такое место, где она могла снова замёрзнуть, не причиняя хлопот. По одним меркам прокладка скважины шла медленно, по другим — быстро. Типичная скорость бурения скважины диаметром 2 метра составляет 10 метров в час скажите медленно. Гораздо быстрее, чем бурение грунта или других твердых пород. Однако для подогрева воды требуется много энергии, что требует сжигания большого количества дистоплива, хотя солнечные коллекторы тоже подойдут, если солнца много. На этот раз, когда мы пробурили ледяной щит Туэйтса насквозь, примерно на 900 метров от поверхности, Вода действительно заполнила скважину, хотя и не до самого верха. Вес ледника оказывал огромное давление на подлёдную воду. Но каким бы толстым ни был ледяной покров, вода в скважине никогда не поднимается выше, чем на 90%. Таковы законы гидрологии. Мы даже устроили лотерею, кто наиболее точно предскажет уровень подъёма воды. Реальный уровень всегда колеблется на пару метров в зависимости от местных особенностей. В любом случае, вода поднимается примерно на 90% глубины, так что поднять ее насосом на оставшуюся высоту можно без больших затрат энергии. Мы так и делали. Однако, сколько бы мы ни качали, вода все равно держалась на уровне 90%. Вопрос встал ребром, сможем ли мы высосать из-под ледника всю воду в таком количестве, чтобы насосом больше нечего было качать. Под ледником Туэйтса, как и предполагалось, скопилось очень много воды. Большие летние озера талой воды на поверхности ледника утекали в глетчерные мельницы — вертикальные колодцы, по которым водяные потоки спускаются под ледник. Вода накапливается на каменном ложе, играя роль смазки для скольжения ледника по его поверхности. Поэтому ледники зачастую больше похожи на реки, чем ледяные поля, и текут почти с той же скоростью, как некоторые равнинные реки. Вот только воды в них в сотни раз больше, чем в Амазонке. К тому же, Вода в Амазонке еще вчера была дождем, в то время как антарктический лед лежал на своем месте последние 5 миллионов лет. А то и дольше. Так что уровень океана повысится не на шутку. Если выкачать из-под ледника часть воды, лед снова опустится на скальную основу, и скорость его движения резко упадет. После чего мы будем откачивать воду из-под ледника до тех пор, пока лед не примерзнет к ложу, спускаясь по нему с прежней скоростью, и жутко деформируется, образовав целые поля расселин. Короче, снова поведет себя привычным образом. Так было задумано. Нас отправили проверить план на практике. Некоторые предсказывали, что вода под ледником смешается с отложениями до консистенции зубной пасты, и ее будет невозможно или очень трудно извлечь наружу. Другие возражали, что отложение давно-давно смыло. ложе после миллионов лет шлифования льдом стало чистое как стеклышко. Вода внизу не содержит загрязнений. Достаточно проткнуть ледяной покров, и она ударит фонтаном, все вокруг искорежит, а значит, мы все замерзнем насмерть или еще быстрее утонем. Спецы по гидрологии поднимали подобные предсказания на смех. Но что получится на практике, никто не знал. Оставалось попробовать. Мы растопили первую скважину. Вода поднялась по стволу на 80%. И я выиграл пари. — Кончай, Пит, — говорили они. — Нельзя побеждать в лотерее, которую сам придумал. — Еще как можно, — отвечал я. Мы забирали воду из верхней части колонки, но она постоянно пребывала уровень не снижался. Так продолжалось четверо суток. Все в норме. А потом вода вдруг перестала поступать. Очевидно, сдвиг ледяного пласта нарушил целостность скважины. «Точно так же глушат нефтяные скважины», — сказал кто-то. «Однако это не тот случай. По моим прикидкам, скорее виновато смещение льда». В верховьях ледника, примерно в 30 километрах от нас, имелось целое поле расселин. Оставалось только гадать, сколько их было ниже по течению. В любом случае, ничего хорошего. Чтобы метод работал, скважины, естественно, должны оставаться открытыми. Предстояло установить, является ли разрушение скважины типичным явлением или случайной аварией. А еще сможем ли мы отремонтировать скважину? Другими словами, заново ее открыть и не допустить повторения дефекта. Если не получится, скважину придется, скорее всего, бросить и бурить новую. Но если не разобраться, в чем проблема, и аварии из-за нестабильности ледника будут происходить снова и снова, то, возможно, от идеи придется отказаться совсем». К нам отправили отряд для проведения сейсмических испытаний, снабдив специалистов камерами и мониторами, чтобы посмотреть, что творится в скважине. Рейс отложили из-за ураганного ветра, и пару дней мы вынужденно били баклуши. Я был уверен, что мы разберемся, однако настроение в столовой можно было охарактеризовать как предчувствие недоброго. «Пит, это решение, возможно...» «Очередная фантазия», — сказал мне один из постдоков. «Новая мечта об искуплении геоинженерных грехов. Верняк, с срикошетивший нам же в голову». «Надеюсь, что это не так», — ответил я. «Мне понравился здешний пляж». «Эй», — возразил кто-то, — «геоинжиниринг — не фантазия. Индийцы выпустили в атмосферу двойки серые, это сработало. Температуры не растут уже несколько лет». «Подумаешь, великое дело!» — отозвался кто-то еще. «Да, великое. Главную проблему они так и не решили. Верно, однако такая задача и не ставилась. Мера-то была временная. Для этого мы сюда и приехали, напомнил я. Это же еще одна новая мера». «Так-то оно так. Но видишь ли, доктор Джи, даже если у нас получится...» «Ледник все равно будет сползать, так что рано или поздно вся насосная станция утонет в море. Ее придется отстраивать заново». «Разумеется», — ответил я. «Это из той же оперы, что и покраска моста «Золотые ворота». Так делаются многие вещи. Техподдержка называется». «А что ты предлагаешь взамен?» — спросил кто-то. «Это будет стоить целую кучу денег». «Поясни, как ты понимаешь стоимость», — предложил я. «Постдоки бывают настолько усколобами, что за них делается страшно. Я опустил их на землю. Если что-то требуется сделать, то надо просто брать и делать». «Что толку говорить о стоимости, когда речь идет о насущной необходимости? Деньги не есть реальность. Труд — вот что реально «Деньги вполне реальны, доктор Джи, вот увидишь». «Но ведь ничего не вышло, скважину обрезала?» «Это только начало. Если не получилось с первого захода, то на второй тебе срежут фонды».